Его пистолет отлетел в сторону, скользя по бетонному полу. — Помоги! — в отчаянии и ужасе простонал мужчина. Однако на это уже не было времени. Между бетонной стеной и ангаром остался всего один фут свободного пространства. Грей перепрыгнул через кучу арматуры и кинулся к выходу. Когда он добрался до узкой полоски света, сзади послышался крик Николая. — Ты еще не победил, сволочь! Миллионам все равно суждено умереть. У Грея не было времени выяснять, что имеет в виду русский. Он повернулся боком и червяком полез в щель между сближающимися стенами, бетонной и стальной. Стена ангара была двенадцати ярдов толщиной, и Грей пробирался вперед так быстро, как только мог. Его грудь ощущала все более сильное давление. Словно стальная стена пыталась удержать его, чтобы через несколько секунд превратить в мокрое пятно на стене бетонной. Сделав последний вдох, Грей выпустил из легких весь воздух, втянул грудь. Преодолев последние несколько футов, он буквально вывалился наружу, приземлившись на руки и колени. Он словно родился во второй раз. Поначалу он не заметил фигуры, стоявшей чуть сбоку, Она скользнула в щель между двумя стенами сразу же после того, как Грей из нее выбрался. Грей обернулся. «Елена! Нет! Вам ни за что не успеть!» Поднявшись на ноги, он бросился к щели, намереваясь выдернуть женщину наружу, но она уже продвинулась слишком глубоко, и он не смог до нее дотянуться. Она двигалась быстро. Ее стройная фигура уходила все дальше. Грей молился, чтобы ее не раздавило, но даже в этом случае она была обречена. Только потом он заметил кровавый след, тянувшийся за женщиной. — Позади него раздался босовитый голос. — Где Елена? — прогудел Ковальский. Грей видел, как, пройдя сквозь узкий коридор, она исчезала внутри ангара и покачал головой. Ковальский оглядел боковую стену ангара. Сбросив якорь на этого мерзавца, она оставила меня, сказав, что идет сюда, чтобы помочь. Грей отвернулся. Она пошла умирать. Николай лежал на спине. Его ноги были придавлены грудой стальных прутьев весом в полтонны. Сквозь туман мучительной боли до его слуха донеслись приближающиеся шаги. Он повернул голову. Над ним склонилось лицо Елены. Глаза Николая наполнила мука более сильная, нежели от боли из-за сломанных костей. — О, милая, зачем ты сюда пришла? Женщина опустилась на пол рядом с ним. Ее рубашка пропиталась кровью. «Любовь моя!» — проговорил Николай одновременно с горечью и радостью. Он поднял руку, и Елена скользнула в его объятия. Когда последний луч солнца, проникавший в ангар снаружи, погас, он прижимал ее к себе и нежно, как ребенка баюкал. Властный стук стали, а бетон возвестил о том, что укрытие закончило движение. Секунды позже... В дальнем его конце ухнуло, и послышался звук, как будто что-то крошится. Фугасные заряды сработали, как и было запланировано, но новый саркофаг уже был запечатан, и находящимся снаружи ничего не угрожало. Николаю повезло меньше. Он окинул взглядом освещенное пространство. Стены были покрыты толстым слоем поликарбоната, предназначенного для того, чтобы отражать радиацию и сохранять ее внутри. Это уже не имело ровным счетом никакого значения, но Николай посмотрел на дозиметрический значок, приколотый к нагрудному карману пиджака. Когда он прицепил его сегодня утром, поверхность значка была девственно белой, теперь она стала угольно-черной. Николай обнял Елену второй рукой и крепче прижал к себе. «Почему?» — спросил он. В одно это слово уместилось множество вопросов. «Почему Елена предала его?» Николай знал, что это было так, иначе его план не был бы сорван. И еще, почему она пришла сюда? Елена не ответила. Он отодвинулся и увидел, что глаза ее остекленели. Мертва. И он тоже. Живой мертвец. Он знал, какой конец его ожидает. Всю жизнь он профессионально изучал подобное. Его смерть будет столь же мучительной, сколь и унизительной. Когда он снова прижал Елену к себе, что-то выскользнуло из ее руки и упало ему на ногу. Он протянул руку и взял последний подарок Елены — его пистолет.